99 Февраль 13 -е. В сущности говоря, весь процесс жизни человека, воплощенного в теле земном, сводится к тому, что все, с чем он имеет дело, он переводит в психические формы и насыщает ими окружающие его незримые сферы на далекие или близкие расстояния, как бы конвейер, трансмутирующий плотное явление в тонкие. Хроника Акаши заполнена этими отложениями, а Камир тонкий. Все, что когда-либо происходит на Земле, переносит через реализующую сознание в формы и остается в мире тонком. Хроника Акаши запечатлевает все и без вмешательства сознания человека, как, например, историю Земли от начала. Но помимо нее, трансформация плотного в невидимое происходит и через сознание человека. А также оно, наделенное способностью самостоятельно творить мысленные формы, насыщает ими пространство. Таким образом, тонкий мир пресыщен плодами человеческого творчества. Каждая форма мыслей, созданная человеком, начинает свое существование в том мире. Можно себе представить, чем наполнены его сферы. Отложения в чаше хранят историю всех жизней духа. Сложности приплетения психических образований встречают разоплощенца в мире надземном. Он вступает в общение или в сочетании с ними по созвучию, по привычке к тем мысленным процессам, которым преимущественно предавался на земле. Формы мысли не умирают в пространстве. Их сила и живучесть зависят от силы и страстности, то есть эмоциональности, вложенной в них их породителем. Убийца часто и продолжительно живет в вихре хаосе буйных образов мысли, которые он породил, совершая свое преступление. Породители его порождения связаны прямой цепью. Причина и следствие. Если вытянуть в одну линию коридор мысленных форм человека, то после смерти через него приходится проходить, останавливаясь, и задерживаясь на узлах особенно напряженных, чтобы усугубить и продолжить вариации. На когда то утвержденные, особенно прочувствованные темы. Контроль, установленный при жизни, позволит и там его осуществлять. В равной мере охраняет ненужных эксцессов. Соблюсти мысль на земле, будучи в теле, значит, обеспечить себе пребывание в сферах мыслей и образов, созвучных обузданной и подчиненной воле мысли. Следует твердо усвоить, что надземное пребывание соответствует психической жизни человека, утвержденной им на земле, но умноженной возможностями тонкого мира.